Глава 10. Заключительные мысли. «Ищите, обыщите мою квартиру, мне нечего скрывать!» Фьюча. Итак, мы взглянули на самые примечательные культуры мира, от самураев и Чингисхана до тюремной банды и Амазон. И думаю, вы понимаете, что нет одной культуры, которая подходила бы всем. Действительно, нет одного единственного качества, которое было бы актуально в любой ситуации. Культура вашей компании должна быть уникальным отражением вашей личности, ваших убеждений и стратегии, и она должна трансформироваться по мере роста компании и изменения обстоятельств. В заключительной главе я хотел бы перечислить три культурных принципа, которые пригодятся практически любой организации и рассмотреть, почему их сложно внедрить. Затем мы вспомним важнейшие моменты книги. Это будет чек-лист для запуска или перезагрузки вашего предприятия. Доверие. Вы честный человек? Наверняка вы задумались на секунду, а затем ответили «да». А теперь подумайте, кого из ваших знакомых вы назвали бы «честным». Уверен, на этот вопрос намного сложнее ответить. Как такое возможно, чтобы все считали себя честными, и при этом им было так тяжело выявить это качество в других? Дело в том, что говорить правду нелегко. Это неестественно. Для нас естественно говорить людям то, что они хотят услышать, и тогда всем будет хорошо, по крайней мере, на время. Чтобы говорить правду, нужна смелость. А кроме того, и об этом часто забывают, нужен здравый смысл и навык. Почему SEO так тяжело быть честными? Рассмотрим несколько сценариев. Продажи идут плохо. Если вы скажете сотрудникам правду, самые проницательные задумаются о дальнейшей судьбе компании и предпочтут сбежать с корабля. Если они уйдут, ваши результаты станут еще хуже и повысятся текучка. У вас слишком большие расходы и не обойтись без сокращения персонала. Компания не обречена, но если вы все-таки начнете увольнять людей, СМИ напишут, что так оно и есть. Сотрудники прочитают об этом, запаникуют и уйдут. И тогда вы действительно обречены. Влиятельный топ-менеджер ушел к вашему конкуренту, потому что он считает, что там продукт лучше. Если вы скажете правду о его уходе, люди задумаются, не пора ли и им искать запасные варианты. У продукта есть серьезный дефект, и поэтому клиенты уходят к вашему главному конкуренту. Если ваши сотрудники узнают об этом, им не захочется работать на такого неудачника, как вы. Последняя оценка рыночной стоимости оказалась слишком высокой, и вам предстоит разбавление капитала. Но ваши менеджеры обещали новым сотрудникам, что стоимость акций вырастет еще больше. В каждом из этих частых сценариев говорить правду на первый взгляд равносильно корпоративному самоубийству. Не лучше ли соврать в виде исключения? Нет. Доверие опирается на честность, и компания развалится, если сотрудники не смогут вам доверять. Хитрость, а это хитрость, в том, чтобы сказать правду, не разрушая компанию. Для этого нужно признать, что вы не способны изменить реальность, но вы можете придать ей новое значение. Представьте, что речь идет о сокращении персонала. Во-первых, признайте, что вы не единственный человек, который выскажется по этому поводу. Репортеры скажут, что это верный признак краха компании. Уволенные сотрудники почувствуют, что их предали и тоже не станут молчать. Оставшиеся сотрудники будут толковать ситуацию каждый по-своему, но если вы объясните свое решение до того, как все это произойдет, и сделаете это открыто, честно и убедительно, вполне возможно, что все запомнят именно вашу интерпретацию. Объясняя свое решение, не забывайте о трех ключевых моментах. Первый. Четко и понятно формулируйте факты. Нам нужно сократить 30 человек, потому что мы заработали на 4 миллиона меньше, чем ожидали. Не притворитесь, что вы тем самым решаете вопрос некомпетентности сотрудников или что компании будет лучше без людей, которых вы с таким трудом нашли и наняли. Что есть, то есть. И важно, чтобы все знали, что вы это понимаете. Второй. Если вы стали причиной неудач, которые привели к сокращению персонала, признайте это. Чем были продиктованы решения, которые привели к тому, что компания расширялась быстрее, чем следовало? Какие выводы вы сделали и почему вы не допустите ту же ошибку дважды? Объясните, почему сокращение персонала необходимо для достижения более масштабной задачи и насколько важна эта задача? При грамотной организации сокращения персонала новый глоток жизни для компании – это тяжелый, но необходимый шаг. Он позволит выполнить миссию, к которой стремится каждый – достичь успеха. Ваша обязанность убедиться, что компания не уволила этих людей без причины. Яркий пример своевременного объяснения – «Гиттисбергская речь Авраама Линкольна». Объясняя стране, почему солдаты сложили жизнь при Геттисберге, он придал новое значение гражданской войне. Это было сделано изящно, ловко и к месту. Битва при Геттисберге была самой кровавой битвой самого кровавого конфликта в истории Америки. В трехдневном бою американцы шли против американцев, брат против брата, и количество жертв достигло 50 тысяч. В то время многие считали, что смысл гражданской войны в сохранении союза между Севером и Югом, или прав штатов, или экономики работорговли. Линкольн придал ей новое значение в своей речи, такой короткой и сильной, что стоит привести ее здесь целиком. Минуло 87 лет, как отцы наши основали на этом континенте новую нацию, своим рождением обязанную свободе и посвятившую себя доказательству того, что все люди рождены равными. Сейчас мы проходим великое испытание гражданской войной, которая решит, способна ли устоять эта нация или любая нация, подобная ей по рождению или по призванию. «Мы сошлись на поле, где гремела великая битва этой войны. Мы пришли, чтобы благословить эту землю как последнее пристанище тех, кто отдал свою жизнь ради жизни этой нации. И это само по себе вполне уместно и достойно. Но все же не в нашей власти осветить, благословить и почтить эту землю». «Деяниями храбрецов, павших и живших, которые сражались здесь, земля эта уже священна, и не в наших скромных силах что-либо прибавить или убавить. Мир едва ли заметит или запомнит то, что сказано здесь, но то, что они здесь сделали, не будет забыто никогда». Давайте живы, живы живые, посвятим себя тому неоконченному делу, которое вершили здесь эти воины. Давайте посвятим себя великой работе, которая нам предстоит, и преисполнимся еще больше решимости отдать себя той цели, которой павшие здесь отдали себя всецело и до конца. Давайте торжественно поклянемся, что смерть их не окажется напрасной, что эта богом хранимая нация обретет возрожденную свободу и что власть народа, волей народа и для народа не исчезнет с лица земли. До этой речи никто не считал Соединенные Штаты страной, посвятившей себя доказательству того, что все люди рождены равными. А после этой речи сложно было поверить во что-то другое. Линкольн признал чудовищную цену войны, которую он вел, но он признал значение этих потерь. Он не только подчеркнул, ради чего все эти жертвы, но и наделил колоссальным смыслом саму страну. Когда вы думаете о плохих новостях и боитесь, что ваши люди узнают и запаникуют, вспомните Геттисберг. Будь то сорвавшаяся сделка, неудачный квартал или сокращение штата, это ваш шанс сформулировать не только смысл произошедшего, но и характер вашей компании. И неважно, сколько ошибок вы наделали, вы ведь не отправляли тысячи солдат на верную смерть. Некоторые компании не задумываются о доверии. Некоторые лидеры поощряют внутреннее соперничество. Они натравливают сотрудников друг на друга, чтобы выиграл сильнейший. Подобная динамика зачастую превалирует в бизнесах, где большинство сотрудников выполняют одни и те же функции. Это такие области, как венчурный капитал, банковские услуги и адские продажи. Поскольку эти сферы никогда не отличались умением сотрудничать и зачастую опираются на конкуренцию по принципу «оценить и уволить», там не существует никакого внутреннего доверия. Каждый говорит лишь то, что позволит ему обойти конкурентов. К сожалению, подобная динамика может привести к высокой прибыли. Но мне никогда не захочется работать в такой компании. Не бойтесь плохих новостей. Если вы руководите крупной организацией, не сомневайтесь. В любой момент где-то что-то может пойти совсем не так, как планировалось. Некоторые менеджеры знают о нависшей катастрофе, но по причинам, которые мы вскоре рассмотрим, они не сообщили об этом вам. Хотя чем дольше они держат проблему в тайне, тем больше она растет. Я называю такие скрытые трудности проблемами кимчхи, потому что чем глубже их прячут, тем горячее они становятся. Кимчхи — блюдо корейской кухни, представляющее собой острые квашеные овощи. Кувшины с кимчхи закапывали в землю, чтобы сохранить тепло. Как построить культуру, которая позволяет выявлять подобные проблемы как можно быстрее? Это безумно тяжело. Есть несколько причин, по которым сотрудники не спешат сообщать дурные вести начальству. Это противоречит культуре личной ответственности. Менеджеры любят повторять «Не рассказывайте мне о проблемах, если у вас нет решения». Эта идея поощряет личную ответственность и широкие полномочия сотрудников, но у нее есть и обратная сторона. Например, сотрудники слышат «Не рассказывайте мне о проблемах», Но что, если вы знаете о проблеме, но не можете решить ее? Что, если вы инженер, и вы нашли серьезный дефект в архитектуре программного обеспечения, но у вас нет полномочий или знаний, чтобы исправить его? Что, если вы торговый представитель и считаете, что один из ваших коллег врет клиентам? Как решить эту проблему без помощи? Если вы поощряете людей рассказывать вам плохие новости, постарайтесь при этом не отменять принцип личной ответственности и полномочий. Долгосрочные цели компании не сочетаются с краткосрочными стимулами сотрудников. Представьте, что новый продукт нужно отправить клиенту в этом квартале. Это настолько важно, что вы предложили своим инженерам бонус за своевременную доставку продукта. А теперь представьте, что в продукте есть опасный дефект безопасности. Если вы инженер, который обнаружил этот дефект, но вам нужен бонус, чтобы купить своим детям подарки на праздники, Что вы будете делать? Никому не нравится, когда на него кричат. Если вы знаете о проблеме, скорее всего, вы сами стали ее причиной и понятия не имеете, как ее решить. Рассказав об этом начальству, вы признаете вину, а кому это понравится? Как построить культуру, в которой проблемы обсуждаются без ущерба для принципа личной ответственности и полномочий, без разрушения жизни человека и поощрения жалоб? Поощряйте плохие новости. Когда я слышу о трудностях, я стараюсь изобразить радость. Я говорю, правда? Замечательно, что мы обнаружили проблему до того, как она убила нас или «Как только мы решим эту проблему, компания станет намного сильнее». Люди берут пример с лидера, поэтому если вы не боитесь плохих новостей, они тоже не будут бояться. Хорошие руководители бегут навстречу мучениям и мраку, со временем даже черпают в этом наслаждение. Многие менеджеры хотят присутствовать на собраниях управленцев, чтобы чувствовать себя нужными и получить информацию. Я использовал это желание, предложив допуск на собрание. Для этого нужно было признаться хотя бы в одной срочной проблеме. Я сказал, «Я уверен, что в нашей компании далеко не все идет по маслу, и хочу узнать, что именно не работает. Если вы не знаете таких проблем, то на собраниях вы мне не нужны». Этот метод привел к тому, что меня завалили плохими новостями, но при этом мне удалось создать культуру, где открытое обсуждение проблем не просто приемлемо, а поощряется. Мы не решили всех проблем, но, по крайней мере, мы знали о большинстве из них. Иногда достаточно знать о проблеме, которую мы не решили, чтобы решить другие проблемы. Когда я построил Opsware на пепле LoudCloud, Я хотел как можно быстрее вывести на рынок наш софт для управления облачной средой. Для этого нам пришлось бы спешно исправлять неизбежные дефекты и проблемы, но знания и умения, которые мы приобрели бы благодаря конкуренции на рынке, были бы бесценны. По крайней мере, я так думал. Однако большинство моих инженеров считали, что я выжил из ума. Они думали, «Бен понятия не имеет, насколько далеко этому продукту до совершенства». «А я не знал, что они так думают, пока во время будничного разговора с одним из инженеров я не спросил. «Как думаешь, что можно изменить?» — он ответил. «Никто не считает, что нужно выводить Opsware на рынок, кроме тебя». «Я все равно считал, что это правильное решение, но я понял, что создаю другую проблему. Команда разработчиков теряет уверенность в своем SEO». Я сразу же созвал общее собрание компании и подробно объяснил, почему я считаю, что лучше попытаться продать недоработанный продукт и на ходу приспособиться к рыночным условиям, чем ждать, пока мы доведем продукт до совершенства, но за это время ничего не узнаем о потребностях наших клиентов. Я не смог убедить всех и каждого в своей правоте, но они поняли, что я осознаю проблему со стратегией и все равно готов принять это решение и ситуация изменилась. Сосредоточьтесь на проблемах, а не на людях. Если найдете проблему, проведите анализ первопричин. Скорее всего, вы обнаружите, что причина кроется в общении или приоритизации, или в какой-либо другой разрешимой проблеме, а не в лени или идиотизме конкретного сотрудника. Докопавшись до коренной причины и решив ее, вместо того, чтобы обвинять сотрудников, вы создадите культуру, которая не приемлет скрытности и настороженности, культуру, которая не боится плохих новостей. Ищите плохие новости в повседневной работе компании. Встречаясь со своими сотрудниками, официально или неофициально, задавайте вопросы, которые помогут выявить проблемы. Например, «Вам что-нибудь мешает выполнять работу?» или «На моем месте, что бы вы изменили в компании?» Возможно, придется спросить несколько раз, но если поощрять людей, они со временем расскажут о своих проблемах. Чем чаще вы проявляете искреннее рвение выяснить плохие новости, а также искреннюю поддержку тем, кто их обнаружит, тем чаще они будут признаваться. Преданность. Преданность необходима большинству культур, но ее сложно внедрить. В современной динамичной бизнес-среде, где люди меняют по 11-12 мест работы за свою карьеру, насколько компании могут быть преданы своим сотрудникам? И насколько преданными должны быть сотрудники в ответ? Какова выгода для каждой стороны? Преданность опирается на ожидание, что другая сторона разделяет ее, что ваши коллеги и ваша компания поддержат вас. SEO по-разному поощряют ее. Вот что думает о преданности Патрик Коллинсон из Stripe. Как вы понимаете, мы не в состоянии гарантировать пожизненное трудоустройство. Однако, надеюсь, через 15 лет, оглядываясь назад, люди решат, что у них была возможность выполнять значимую, важную работу в нашей компании. В обмен я жду двух вещей: во-первых, соблюдение нравственных норм. Во-вторых, поиска решений, оптимальных для компании, а не для личных интересов сотрудника. Если они удовлетворяют этим двум ожиданиям, то они могут рассчитывать на нашу признательность, уважение и преданность. Другими словами, он будет поддерживать их в течение всей карьеры. Али Готси, CEO Databricks, дает более подробное обещание своим управленцам. «Я обещаю им, что не будет сюрпризов». Если возникнут проблемы, они услышат об этом в первую очередь от меня, причем сразу, и у них будет время найти для себя другой вариант. В обмен они должны сообщать мне как можно раньше о любых своих недовольствах. По сути, преданность отражает качество ваших отношений. Люди уходят не из компании, они уходят от менеджеров. Если между менеджером и сотрудником нет отношений или, хуже, между ними плохие отношения, вы не получите никакую преданность, несмотря на культурную политику компании. Открытость, как у Готси, стимулирует отношения, потому что он дает устное обещание помимо явного интереса к своим сотрудникам. Если бы он дал это обещание, не работая над соответствующими отношениями, то не добился бы успеха. Лидер организации может построить значимые отношения, затрагивающие не только его прямых подчиненных. Если он искренне интересуется людьми, держит слово и пользуется репутацией человека, которого сотрудники хотят поддерживать, он может выстроить крепкие связи и добиться преданности в самых динамических отраслях. Ваш культурный чек-лист Итак, мы перечислили принципы, которые должны присутствовать практически в любой культуре, и теперь вы готовы построить собственную культуру. Предлагаю чек-лист, который напомнит вам об основных моментах. Структура культуры. Убедитесь, что культура соответствует вашим личностным чертам и вашей стратегии. Подумайте, как ею можно злоупотребить, и сформулируйте ее так, чтобы не оставить места для непонимания. Направленность культуры. Первый день работы сотрудника, конечно, не будет таким незабываемым, как первый день Шаки Сингора в тюрьме, но он непременно произведет сильное впечатление. В свой первый день люди узнают о том, что нужно для успеха в вашей компании больше, чем в какой-либо другой. Не допустите, чтобы первое впечатление было плохим или случайным. Шокирующие правила. Любое правило настолько неожиданное, что люди спрашивают, чем это вызвано, укрепляет ключевые элементы культуры. Подумайте, как шокировать свою организацию и добиться соблюдения культурных норм. Внешний опыт. Иногда культура, которая вам нужна, настолько далека от той, которая у вас есть, что не обойтись без помощи. Вместо того, чтобы пытаться самому выстроить культуру, которую вы плохо знаете, пригласите профессионала из культуры, к которой вы стремитесь. Наглядные уроки. Ваши слова значат намного меньше, чем ваши поступки. Если вы действительно хотите закрепить урок, используйте яркие примеры. Не обязательно обезглавливать людей, как суньцзы, но без драмы тут не обойтись. Четко сформулируйте нравственные нормы. Одна из самых распространенных и разрушительных ошибок лидеров — предполагать, что люди поступят правильно, когда идет конфликт с их личными целями. Не оставляйте нравственные нормы на волю случая. Наполните культурные принципы глубоким смыслом. Пусть они отличаются от норм и ожиданий. Если бы древние самураи определяли вежливость так, как сегодня делаем это мы, она бы не оказала никакого влияния на их культуру. Поскольку они определяли вежливость как лучший способ выразить любовь и уважение, она до сих пор влияет на культуру современной Японии. Что на самом деле означают ваши культурные достоинства? Подкрепляйте слово делом. Принцип «делай, как я говорю», а не «так, как я делаю» никогда не сработает. Так что воздержитесь от тех культурных достоинств, которые вы не практикуете сами. Принимайте решения, которые демонстрируют приоритеты. Лувертюру было недостаточно сказать, что его культура не приемлет мести. Он должен был показать это, простив рабовладельцев. Эти методы помогут сформировать вашу культуру, но помните, что идеальная культура совершенно недостижима. Ваша цель — построить оптимальную культуру для вашей компании, так что не теряйте главный ориентир. Если хотите, чтобы люди берегли каждую копейку компании как собственную, пусть останавливаются в бюджетной гостинице Red Roof Inn. Это лучше подчеркнет нужный вам культурный принцип, чем дорогой номер Four Seasons. Но если вы хотите, чтобы они с уверенностью продавали продукт стоимостью 5 миллионов долларов, лучше выбрать второй вариант. Если вы сами не знаете, чего хотите, вы никогда этого не получите. Культура начинается с вопроса, что вы цените больше всего. Затем вы должны помочь всем сотрудникам вашей организации практиковать то поведение, которое отражает эти достоинства. Если эти достоинства двусмысленны или явно контрпродуктивны, нужно их изменить. Если вашей культуре не хватает важнейших элементов, нужно их добавить. И, наконец, внимательно следите за поведением сотрудников, а еще внимательнее за собственным. Как оно влияет на культуру? Ваше поведение отражает те принципы, к которым вы стремитесь? Вот что значит создать достойную культуру. Вот что значит быть лидером.